Три. т р и д ц а марта тысяча девятьсот девяносто девятого года, суббота. Генри тридцать пять, Клэр двадцать семь. Генри. Лариса и Гомес только что родили третьего ребенка, Розу и в а н г е л и н у г о м а л и н с к и Мы даем им неделю передышки, потом сваливаемся на голову с подарками и угощением. Открывая дверь, Гомес. Трехлетний Максимилиан цепляется за его ногу и прячет лицо, когда мы с ним здороваемся. Джозеф, которому всего год, более открыт. Бросается Клэр, крича ба-ба-ба, и громко рыгает, когда она поднимает его. Гомес закатывает глаза, Клэр смеется, и Джот тоже, и даже я начинаю смеяться над этой картиной полного хаоса. Их дом выглядит так, будто здесь прошел ледник, со вмерзшим в него магазином игрушек. Вокруг к о н с т р у к т о р а Лего и брошенные плюшевые медведи. Не смотри, просит Гомес. Это все ненастоящее. Мы тестируем одну из кларисянных виртуальных игр, называется родительством. Гомес. Доносится из спальни голос Клариса. Это Клэр и Генри? Мы все идем по коридору в спальню. Я по пути бросаю взгляд на кухню. У раковины стоит женщина средних лет и моет посуду. Клариса лежит в кровати с младенцем на руках. Младенец спит. Это худенькая девочка с черными волосами, и она похожа на ацтека. Макс и Джо светловолосые. Лариса выглядит ужасно, на мой взгляд. Клэр позднее утверждала, что выглядит она прекрасно. Она прибавила в весе и кажется измотанной и больной. е й делали к е с р е в а Я сажусь на стул. Клэр и Гомес устраиваются на кровати. Макс забирается к маме и н ы р я е т ей под свободную руку. Он смотрит на меня и засовывает большой палец в рот. Джо сидит на коленях Гомеса. Она прекрасна, говорит Клэр. Кларисса улыбается, и ты выглядишь превосходно. Чувствую себя ужасно, отвечает Кларисса. Но теперь все, у нас есть дочка. Она поглаживает личико дочери, Роза зевает и поднимает крошечную ручонку. Глаза у нее похожи на черные щелочки. Роза е Вангилина, воркует Клэр. Такая прелесть. Гомес хотел назвать ее Среда, но я настоял на своем. Но ну, в любом случае родилась она в четверг, объясняет Гомес. Хочешь п о д е р ж а т ь Клэр кивает, и к л а р и с а осторожно передает дочь на руки Клэр. Увидев к л э р с с ребенком на руках, я отчетливо вспоминаю наши выкидыши, и меня начинает тошнить. Надеюсь, я никуда сейчас не исчезну. Я прихожу в себя и остро осознаю то, что происходит. Мы теряем детей. Где они эти потерянные дети? Ходят, бродят, как неприкаянные. Генри, хочешь поддержать розу? спрашивает Клэр. Я в панике. Нет, слишком поспешно отвечаю я. Я не очень хорошо себя чувствую. Стою и выхожу из спальни через кухню к задней двери, останавливаясь на заднем дворе. Моросит, глубоко дышу. Открывается дверь, появляется г о м е с и становится рядом. Ты в порядке? Кажется, да. У меня там к л а у с т р о ф о б и я Да, понимаю, о чем ты. Мы молчим несколько минут. Я пытаюсь вспомнить, как держал меня отец, когда я был маленький. Помню, что мы с ним играли, бегали, смеялись. Я катался у него на спине. Я понимаю, что г о м е смотрит на меня, а у меня по щекам текут слезы. Вытираю их рукавом. Кто-то должен что-то сказать. Не обращая внимания, говорю я. г о м е сделает неловкий жест. Я сейчас. Говорит он и исчезает в доме. Мне кажется, что он не вернется. Но он снова появляется с зажженной сигаретой в руке. Я сажусь на хилый стол для пикников, сырой от дождя и засыпанный еловыми иголками. Здесь холодно. Вы еще пытаетесь завести ребенка? Вопрос меня поражает, но тут я понимаю, что Клэр, возможно, и делится с к л а р и с о й всем, но может быть Кларисса ничего не говорит Гомесу. Да. Клэр по-прежнему расстроена насчет выкидыша. Выкидыши. Множественное число было уже три. Потеря одного ребенка мистер д е т а м б л может рассматриваться как неудача, но потеря трех – это просто безрассудство. Ничего смешного, Гомес. Прости. Гомес выглядит п р е с т ы ж е н н ы м Я не хочу говорить об этом. Не знаю, какими словами описать это и почти не могу говорить об этом. Склер, Скенриком д и другими врачами, к о т о р ы м мы выложили нашу грустную историю. Прости. повторяет Гомес. Пойдем внутрь. Я встаю. А мы им не нужны, они хотят поговорить о своем, о девичем. Хм. Тогда ладно. Как насчет Чикаго Капс? Снова сажусь я. Заткнись. Ни он, ни я не следим за бейсболом. Гомес ходит з а д вперед. Мне бы хотелось, чтобы он остановился или еще лучше ушел в дом. Итак, в чем проблема? Спрашивает он небрежно. С чем? С Чикаго Капс? Я бы сказал, п и т ч е р у них ни к черту. Нет, милый книжный мальчик, не с капс. Почему у вас Клэр нет детей? Это не твое дело, Гомес. Он продолжает равнодушно ходить. Они хоть знают, в чем проблема. Отвали, Гомес. Ай-яй-яй, что за слово? Я знаю одного великолепного врача, Гомес, который специализируется на эмбриональных хромосомных расстройствах. Откуда черт в о з ь м и т ы Свидетель, эксперт. А ее зовут Эмит Монтегю. Продолжает он. Она гений. Ее показывали по телевизору. Она завоевала все награды. И присяжные ее обожают. А ну конечно, если уж присяжные ее обожают. Саркастически начинаю я. Просто сходи к ней и поговори. Господи, я пытаюсь помочь. Хорошо. Здыхаю я. Спасибо. Это в смысле спасибо. Мы прямо сейчас побежим и сделаем, как ты говоришь, дорогой товарищ и л и Спасибо. Теперь пошел вон. Я встаю, о т р я х и в а я сырые еловые иголки со штанов. Пойдем в дом, говорю я, и мы идем.